Вольфганг только что погасил свет в спальне, когда его слуха донесся легкий, трижды повторенный стук в окно. Он сел на кровати и прислушался. Снова стук, вернее, царапанье, тихое, словно кто-то водит ногтем по стеклу. Вольфганг соскочил с кровати и подошел к окну. «Кто там?» — громко спросил он. «Это я, Гляйхен», — прошептал голос снаружи. «Откройте окно, профессор». «Как?» — удивленно воскликнул Вольфганг и засмеялся. — Идите же к дверям, Гляйхен! — Слишком светло от луны. Откройте окно и не зажигайте света. У меня на то есть свои причины, — ответил Гляйхен. Вольфганг открыл окно, и на подоконнике тотчас же очутился пыльный ранец. Затем солдат в обтрепанной фуражке на голове с трудом влез через окно в комнату. — Слава богу, что вы дома, профессор, — с трудом переводя дыхание сказал Гляйхен. Он прислушался, не донесутся ли какие-нибудь звуки из сада, и задвинул занавеси. Теперь можете зажечь свет. гляхин снял фуражку и вытер со лба пот. Его лицо было густо покрыто пылью. Он сильно посидел, волосы его стали серыми, такими же, как глаза, в которых по-прежнему пылал мрачный огонь. Виски у него побелели, лицо было худое и обветренное, запыленный мундир весь в дырках и в грязи. «К чему эта таинственность, гляхин спросил Вольфганг, оправившись от изумления. «Вы приехали в отпуск?» гляхин засмеялся и откинул голову. «В бессрочный отпуск. Да будет вам известно, профессор!» — спокойно ответил он и в изнеможении опустился на стул. «Я дезертировал». «Дезертировали?» — гляхин кивнул. Он хотел уже приступить к рассказу, но Вольфганг перебил его. «Потом, Гляйхен», — сказал он, — «сначала надо поесть и промочить горло. У вас губы совсем посерели. Пройдите в мастерскую, ставни закрыты, и никто туда заглянуть не сможет. Я разбужу Ретту, она приготовит вам поесть. Рассказывать будете после». Вольфганг сразу понял, что произошло. Раз Гляйхен дезертировал, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Он разбудил Ретту и отдал полусонной старухе какие-то хозяйственные распоряжения. «Гляхин неожиданно приехал в отпуск», — добавил он, понизив голос. «Временно он останется у нас, но об этом никто не должен знать. Слышите, Ретта, не единая душа». Заспанная, кое-как одетая, с растрепанными седыми волосами, Ретта была до смешного уродлива. «От меня никто ничего не узнает», — ворчливо сказала она, почесывая голову. Ничего нет удивительного, что господин Гляхин сбежал. Военщина ему не понраву. Гляхин жадно глотал пищу, как человек неевший много дней, а вино пил точно воду. Вольфганг, закутанный в старый халат, молча курил свою Вергинию. Наконец Гляхин утолил голод и жажду. Он поднялся, проковырял по комнате и упал в кресло. "Вы хромаете, Гляхин?" спросил Вольфганг. Гляхин сделал пренебрежительный жест рукой. — Пустяки, — ответил он, — я упал во время бегства. Несколько дней покоя, и колено заживет. Он помолчал, пристально глядя перед собой, затем медленно начал свой рассказ, несколько минут назад прерванный Вольфгангом. — Я больше не мог этого выносить начал он. — Конечно, я знал, что война — не детская забава, но то, что происходит на фронте, — это не война, это бойня и разбой. В части, в которой находился Гляйхен, было дано задание очистить от партизан район под Петербургом. Главные операции были возложены на полк СС. «Профессор! — воскликнул он. — Что они сделали с молодежью в своих трудовых лагерях и школах призывников? Будь они прокляты! Прокляты! Превратили наших юношей в диких зверей, в осатанелых бестий! Нет, нет, он не мог это выдержать ни единого дня. Охваченные пламенем деревни, пылающие амбары, женщины и дети в огне, повешенные, расстрелянные, забитые насмерть, пытаемые, голодные, толпы евреев, толпы партизан, расстрелянных и брошенных в могилы, ими же самими вырытые. Нет, нет, нет, ни одного дня он не мог больше оставаться там, а теперь даже говорить об этом он не хочет не говорить, ни вспоминать. — Профессор, — вскричал он, — лучше жить в норе под землей, как живут звери, чем видеть эти подлости. Пусть лучше меня повесят, отрубят мне голову или разорвут на куски. Обессиленный гляхин замолк. Мерзавцы! — вырвалось у Вольфганга. Оба долго молчали. гляхин сидел неподвижно и смотрел в пространство. Перед его взором проносились мрачные видения. Наконец Вольфганг поднялся, чтобы взять новую сигару. — Что вы сейчас собираетесь предпринять, Гляйхен? — спросил он. — Какие у вас планы? Какие планы? Гляйхен медленно выпрямился. — Прежде всего я хочу отправиться вам за Львиз. — Обнять жену и сына, — ответил он. — Затем разыскать своих единомышленников в городе. И тогда... — Что тогда? — Тогда, — начал Гляйхен, постепенно обретая бодрость и уверенность — Тогда я поеду в Берлин, где работает крепкая и решительная боевая группа. Они дали мне знать на фронт, что нуждаются во мне. У них теперь есть даже подпольная радиостанция. Война, дорогой друг, — продолжал он спокойно, — война будет длиться не вечно. Русские двинули на нас огромные армии, оснащенные куда лучше нашего. У них тьма превосходных танков, с которыми не в состоянии состязаться сам ад. Партизаны сражаются в тылу, это тоже целые армии. Они нападают на поезда, выводят из строя паровозы и железнодорожные пути на протяжении нескольких километров. «Взгляните-ка на нового неизвестного солдата», — прервал его Вольфганг, — «он многому научился у вас». Вытащив один листок из кучи бумаг, он передал его Гляйхину. Гляйхин жадно и радостно накинулся на него — — Завтра я увижу его! — воскликнул он. — Это старик с двумя таксами. Надеюсь, он хорошо делает свое дело. — Мене Текелфарес! — было озаглавлено анонимное письмо. Поворотный пункт в войне уже наступил. В России, в Африке, на море и в воздухе повсюду немецкая армия вынуждена перейти к обороне, а высадка англичан и американцев в Алжире — это гвоздь, вколоченный в гроб немецкой армии. Тысячи немецких солдат отдают ежедневно своей жизни. В дни боев погибает по пяти тысяч, по двадцати тысяч солдат. Германия истекает кровью, как человек, которому вскрыли вены. «Рвите цепи!» гляхин удовлетворенно кивнул и засмеялся. «Неужели у народа и теперь не откроются глаза?» «Ваши планы, гляхин снова начал Вольфганг, — кажутся мне вполне разумными, но пока что я вас не отпущу, так и знаете, вы истощены. Чтобы собраться с силами, вам надо отдохнуть несколько недель. Не забудьте, что в Берлине вам понадобятся крепкие нервы, да и колено необходимо залечить». — Ведь вы недалеко уйдете, если будете вот это ковылять. Гляйхен сам это понимал, он кивнул. — Да, прежде всего надо подлечить колено, — воскликнул он, — вы, конечно, правы, а что в Берлине мне понадобятся силы, тоже спорить не приходится. Тем не менее Гляйхен счел необходимым обратить внимание Вольфганга на опасность, которой он себя подвергает, укрывая дезертира. «Можете быть уверены, профессор», — сказал он, — «что в один прекрасный день, раньше или позже, гестапо придет сюда, и тогда нас обоих повесят». Вольфганг нетерпеливо болтал ногами, как он это делал всегда, когда в его воображении возникала какая-нибудь мрачная картина. «Это было бы, конечно, крайне неприятно», — ответил он. «Кстати, я ничего так не боюсь, как виселица. Скажу откровенно, я слишком труслив, чтобы самому активно включиться в борьбу». Я боюсь не столько смерти, сколько тюрьмы и побоев, но что поделаешь, в такие времена надо в конце концов на что-то отважиться. Отдохнув у меня несколько недель, вы дадите мне возможность сделать хоть какой-нибудь пустяк для нашего дела. В эту ночь Гляйхен спал в мастерской, как убитый, и на следующий день проснулся бодрым и свежим. Прежде всего он закопал в землю На метр глубины свой мундир, фуражку и ранец, причем сделал это так искусно, что даже Ретта не смогла бы обнаружить место, где были спрятаны вещи. Затем он стал принимать и другие меры в интересах их общей безопасности. У Гляйхина были хорошие руки. Он провел электрический звонок от садовой калитки к дому и другой к входным дверям. К кухонному окну он прикрепил небольшое зеркальце, так что теперь уже никто не мог его застать врасплох. Сам он расположился в маленькой столовой. Из окна этой комнаты можно было мгновенно выскочить в сад. И целую неделю таинственно мастерил что-то в саду. Оказалось, что он вырыл у самого дома в кустах сирени яму, достаточно глубокую и широкую, чтобы в ней мог свободно сидеть человек. По ночам Гляйхен с мешком за плечами ковылял по полям и рассыпал вырытую землю. Он считал, что необходимо иметь наготове убежище, где он мог бы просидеть несколько часов, если возникнет необходимость. Узкий вход в эту подземную нору был скрыт с помощью старой рамы, заставленной полуразбитыми цветочными горшками. Предсказание Гляйхена, что гестаповцы раньше или позже нагрянут, к Вольфгангу — Сбылось, но врасплох они никого не застали. Гестаповцы обыскали весь дом, погреб, чердак, и ничего не нашли. Они перерыли все шкафы и кровати, обошли запущенный небольшой сад, обыскали помещение, где стояла обжигательная печь, переворошили лопатами запасы кокса. гляхин слышал их шаги у самого входа в подземное убежище. Затем они смолкли вдали. гляхин просидел еще четыре часа в своей норе, и вышел оттуда, только когда незваных гостей уже и след простыл. «Виселица еще раз миновала нас, профессор», — сказал он, смеясь, но все еще бледный от волнения. Ретта слегла, так она была напугана происшедшим. Гляхин пробыл у Вольганга целых два месяца. Об этом никто не подозревал, даже Криста, которая два раза в неделю проводила в Якобсбюле послеобеденные часы на креп, разбитое колено зажило, и теперь уже никакие силы в мире не могли удержать его здесь. Несколько вечеров он провел у своих единомышленников в городе и, наконец, приняв все меры предосторожности, рискнул повидаться в Амзельвизе с семьей. Так как он не мог воспользоваться трамваем и автобусом, ему пришлось целых три часа потратить на дорогу, чтобы какой-нибудь час пробыть с женой и сыном. К его большой радости он нашел жену в хорошем состоянии. Как всегда, она была спокойна, сдержанна и заплакала только когда он уходил. — Что это за страна? — воскликнула фрау Гляйхен, — где человек вынужден скрываться как преступник только потому, что не хочет делать мерзостей. — Ты знаешь, что мы боремся за свободу и лучшее будущее, — ободрял он ее. Сыну он разрешил проводить его ночью до Якобсбюля. На следующий день крестьянин довез Гляйхена на вазу с сеном до ближайшего большого города, где Гляйхен скрылся на время. Путь его лежал в Берлин. О Гауляйтере Румпфе совсем перестали говорить. По-видимому, слухи о том, что он впал в немилость, оказались достоверными. О нем постепенно забыли. Прекратились телефонные звонки из Мюнхена, курьеры больше не приезжали в город, на аэродроме не приземлялись специальные самолеты, румб был человек конченый. После того, как прекрасная еврейка перестала бывать в замке, туда стала приезжать на собственном автомобиле актриса городского театра, но вскоре и эти посещения прекратились. Затем в одной из маленьких вилл, прилегавших к замку, несколько недель гостила остроумная майорша Зильбершмитт. В замке шли приемы и пиршества, как всегда, когда гауляйтер скучал. Полночи он играл на бильярде с Фабианом, опорожняя за игрой две, а то и три бутылки красного вина. Осенью он стал особенно неспокоен и говорил родмиструмену, что собирается переехать в Турцию, но в начале зимы внезапно отбыл в Киев. Там он охотился и предавался бесконечным попойкам и только ранней весною вернулся обратно. У него был прекрасный здоровый вид и торжествующее выражение лица «Родмистрмен!» Встретив его, решил, что Гауляйтер привез хорошие вести с Русского театра военных действий. В последние месяцы с Востока поступали крайне неутешительные сообщения. — Я был прав, — сказал он, как только вышел из автомобиля, — в России дело дрянь. Лучше не спрашивайте, во что обошлись нам Севастополь и Крым. У меня не хватит духа назвать вам цифры. А теперь наши измотанные армии уже без всякого энтузиазма наступают на дон Ну что ж, я много лет подряд предрекал ему такой исход, но этот баловень судьбы не терпит советов, он знает все лучше всех. Ротмистер Мэн склонил голову в знак согласия и улыбнулся довольно бледной улыбкой. Да, — сказал он, — вы всегда были против русского похода. Три дня Румф чувствовал себя в городе неплохо. Он рассказывал об охоте, встречался со знакомыми, устраивал официальные приемы в звезде, но потом снова заскучал. И вдруг случилось чудо. Ночью позвонили из главной ставки и вызвали его для доклада. Через два часа он уже сидел в самолете. Спустя четыре дня он вернулся осиянной новой милостью. Он тотчас же принялся за работу, запершись в своем кабинете в замке. — Не пускайте ко мне никого три дня, — приказал он. — Ротмистер Мэн будет меня замещать. Гавляйтер работал несколько дней без перерыва. Когда ему хотелось, он умел проявлять железную выдержку. За работой он ежедневно выпивал три бутылки красного вина и выкуривал десятки крепких сигар. Фогельсбергер день и ночь стучал на машинке. Материалы были такие секретные, что даже засекреченная секретарша не допускалась к ним. Каждую ночь Румпф вел долгие телефонные разговоры с главной ставкой. Наконец он закончил работу и вызвал к себе ротмистра Мэна. — Послушайте, Мэн, — сказал он, — бумаги эти столь секретны, что никто не должен их видеть. Я поручаю лично вам передать этот доклад штат Гальтеру в Вене. Отправляйтесь в путь немедля. Румпф выглядел усталым, он не спал 36 часов подряд мистер Мэн звякнул шпорами. — Слушаюсь. — Подождите, Мэн, — окликнул его румп Мне пришла в голову одна мысль. — В Вене вы легко разыщете мадам Австрию, помните ее? Правда, мы в последний раз обошлись с ней не слишком деликатно, но вряд ли она в обиде на нас. Это особо не Хорошо, если бы вы захватили с собой прекрасную Шарлотт. Скажите, что я приглашаю ее к себе на три месяца. Да еще может статься, что она займет место хозяйки дома в моем замке Святого Граля на Мраморном море. Турки любят красивых женщин. Расскажите ей об этом. Ротмистер Мэн был очень доволен, что Гауляйтер так хорошо настроен. После 36 часов без сна это было тем более удивительно. Шарлотта в конце концов довольно забавно хотя в свое время она и действовала мне на нервы, смеясь продолжал Румпф. В сущности, она не глупее других женщин. — Как мы тогда смеялись над цветущей жизнью? Мэн тоже засмеялся. — Конечно, она не только красива, но и забавна, — согласился он. В тот же вечер рот мистер Мэн уехал в Вену. У него было отдельное купе особого назначения, и он воспользовался случаем, чтобы хорошенько выспаться. В Вене все знали прекрасную Шарлотту. Она была теперь известна как содержательница кабаре мадам Австрия. Ротмистер Мэн без труда узнал от швейцара гостиницы множество интересных подробностей о Шарлотте. Когда она вернулась на самолете из Германии, ее считали очень богатой, у нее было много денег и драгоценностей, беда в том, что она очень зазналась и сгорала от тщеславного желания сделаться солисткой балета в оперном театре, но у нее не хватило таланта. Глубоко уязвленная, она ушла из оперного театра и попала в руки каких-то театральных аферистов и сомнительной репутации актеров, которые убедили ее, что она является достаточно притягательной силой, сама в состоянии заполнить своим искусством целый вечер и может, в сущности, наплевать на всех режиссеров и директоров. На ее деньги и ее кредиты Они основали кабаре «Мадам Австрия», где гвоздем программы была прекрасная Шарлотта, сразу ставшая первой актрисой, первой танцовщицей и первой певицей, что для одного человека было, пожалуй, многовато. В первый месяц дела в кабаре шли блестяще, затем число посетителей пошло на убыль им было скучно видеть на подмостках всегда одну и ту же красивую куклу то в красном, то в желтом, то в зеленом платье. Как актриса и певица, она никуда не годилась. Тут ее не спасала и красота. Кабаре «Мадам Австрия» погрязла в долгах. К приезду ротмистра Мэна оно находилось при последнем издыхании. «Одним словом, Шарлотта обанкротилась», — сообщил Мэну швейцар. Вечером ротмистр Мэн ужинал в гостинице с прекрасной Шарлоттой, вновь и вновь восхищаясь ее красотой. Она была вне себя от радости, что опять встретилась с ним. — Как поживают ваша прелестная невеста? — спросила она. — Помните, как она в тот вечер была мила под хмельком? Ее, кажется, звали клары Да, ее звали Кларой, — сказал смеясьмен. Малютка вскоре после этого сбежала от меня с каким-то киноактером. О, Шарлотта тоже не могла удержаться от смеха. Как можно было изменить такому человеку, как вы? Это просто безвкусно! — воскликнула она, все еще смеясь. Она осведомилась о Фабиане, которого считала слегка надменным и скучным, расспрашивала о всех знакомых, но больше всего, конечно, интересовалась Гауляйтером. — Это самый великодушный и самый замечательный человек из всех, кого я встречала в жизни, — мечтательно воскликнула она, по-видимому, совершенно забыв о том, как грубо и бесцеремонно Румпф выставил ее за дверь. — Я никогда его не забуду, — добавила Шарлотта. Я всегда вспоминаю о том, как это было любезно с его стороны предоставить мне самолет для возвращения в Вену. Что-что о -что, злопамятной она не была. Затем она стала рассказывать о своих победах и сказочных успехах. Ее окружали майоры, полковники, генералы, бароны, графы. Среди ее почитателей был даже один князь. Она так и сыпала громкими именами, пока у Мэна голова не пошла кругом. Да, какие это были чудесные времена! Вся сцена в театре была заставлена цветами. Приходилось нанимать экипаж, чтобы увести их домой. Да, райская была жизнь. В половине десятого начиналось выступление Шарлотты. Конечно, она предоставила в распоряжение ротмистра свою ложу. Это был маленький театрик, едва вмещавший двести человек. По обе стороны зала были устроены клетушки, которые Шарлотта именовала ложами. Ротмистер Мэн прослушал выступление венского комика, шутки которого он плохо понимал, и довольно хорошую певицу, затем мадам Австрия выступила со своей новейшей программой «Невеста солнца». Затянутая в тонкое трико, почти голая, прекрасная Шарлотта размахивала длинными покрывалами, окутывавшими ее словно прозрачным облаком. Эти покрывала в свете софитов казались то белыми, то розовыми, то красными. Иногда они превращались в пламенеющие лучи, напоминавшие зрителям, что перед ними невеста солнца. К концу номера Шарлотта, оставшись одна на сцене, жонглировала золотыми шарами, которые она, смеясь, бросала в публику. Рот мистеру Мэну достались три таких шара, и все ее поклоны, казалось, были адресованы только ему. Сняв грим, Шарлотта провела Мэна в какой-то особый бар — где все знали ее и где кельнеры склонялись перед ней, как перед королевой. Лишь теперь, когда Мэн пригляделся к прекрасной Шарлотте, он счел своевременным передать ей приглашение Гауляйтера. Шарлотта вскрикнула от восторга. «Конечно, она принимает это приглашение с восторгом! Она готова ехать хоть завтра, когда угодно!» «О, этот очаровательнейший Гауляйтер!» — восторженно щебетала она. «Я все еще безумно влюблена в него!» — Он будет счастлив, когда вы выступите перед ним в невесте солнца, — Шарлотта сказал ротмистер Мэн. — В невесте солнца? Охотно? Она крепко держала в своих руках руку Мэна и, казалось, не намеревалась ее выпустить. — Как вы сказали, Гауляйтер зовет меня на три месяца? Вот будет чудно! — восторгалась Шарлотта, устремив на Мэна свои прекрасные глаза. — Когда же мы едем, друг мой? завтра у меня есть еще дела в вене послезавтра если это вас устраивает отвечал мэн отлично пусть будет послезавтра я так счастлива что оставлю их всех это все жулики сулили мне золотые горы и облапошили меня а сами живут как князья ну и пусть их пусть сами выпутываются из долгов прекрасноная шарлотта весело рассмеялась и поклонилась кавалеру, который прислал ей через Кельнера букет роз. — Но ведь в замке нет сцены! — вдруг испуганно выкликнула она. — Ну, мы уж как-нибудь смастерим маленькую сцену. А освещение для невесты солнца продолжало допытываться Шарлотта. — А что, если мы возьмем осветительный аппарат из кабаре? — предложил мэн. — Идея! — торжествующе воскликнула Шарлотта. Мы заберем все провода и ламп. Пусть эти жулики увидят, каково им без мадам Австрии. Шарлотта и ротмистер Мэн уехали на следующий день вечером. Они провели день в Мюнхене, где у Мэна еще были дела, и на следующее утро прибыли в Айнштеттен. — Прекрасная Шарлотта в Айнштеттене, — доложил ротмистер Мэн Гауляйтеру. — Превосходно. Вы отлично выполнили поручение, Мэн. Ротмистер приказал сколотить небольшую сцену и устроить необходимое освещение, и вечером того же дня Шарлотта танцевала «Невесту солнца». Когда Ротмистер Мэн ввел Гауляйтера в зал, Шарлотта стояла, залитая светом, покрывала ее, играли всеми цветами радуги, а под конец она предстала во всей своей обольстительной красоте и начала жонглировать золотыми мечами. Гауляйтер был в восхищении, гости рукоплескали, — Вот и вы, прекрасная Шарлотта! — воскликнул Гауляйтер. Он помог ей сойти со сцены и прижал к своей груди. — За эти три месяца мы не соскучимся. Надеюсь, вы все та же цветущая жизнь. — А вы сомневались в этом? — смеясь спросила Шарлотта, и ее прекрасные глаза засияли.